С низким рыком тигрица стелилась по серебристо-зеленой траве, остальные бежали за ней. Виверны летели быстро, но с каждым новым взмахом их крылья двигались все тяжелее. «Ой!» — взвизгнула руфусилия и высоко подпрыгнула. Из-под ног Гномылы метнулось что-то маленькое и коричневое. «Ты что, сеструха?» — изумилась Стори, и, скатившись с ее плеча, побежала рядом. «Это был гриб!» — ответила старшая рубака. «Он на меня напал!» Сестра посмотрела на нее безумными глазами, но ничего не ответила. Вита, сидевшая на плече дробуша, находилась в более удобном положении и могла обозревать окрестности. Она тоже узнала этот запах и эти цвета. Только в Лимале мир казался нарисованным художником, который либо объелся галлюциногенных грибов, либо чересчур любил украшательства. Справа среди деревьев мелькнул просвет, И воды лесного озера. Волшебница увидела их лишь на миг, но ощутила сильнейшее желание остановить Дробуша, спуститься на берег и искупаться. И сама себе удивилась. Не время думать о телесных удовольствиях. «Кипиш, сделай что-нибудь!» — услышала она в сознании голос Декрая. «Ужасно неудобно в этих когтях. У меня чешется нос, а я не могу освободить руки». «А что я, по-твоему, делаю?» — завопил божок, летящий впереди Тариши. «Я это и делаю. Очень, знаешь ли, тяжело преобразовывать материю из чужого мира. Преобразую их еще во что-нибудь, — предложил Яга. Например, во что-нибудь неподвижное». «Они скоро сами преобразуются, а я не могу», — пожал плечами Кипиш. «Ибо характеристики объектов должны быть близки. Из животного мира Текрея веверны оказались ближе всего». «Точнее, ближе всего были бы драконы, но считается, что они вымерли». «Считается!» — задумчиво протянул воровеглот и едва успел увернуться от потянувшейся к нему ветви дерева. За его спиной растение, оставшееся ни с чем, принялось в расстройстве размахивать ветвями, стремясь поймать хоть что-нибудь. «Что-то я не помню таких чудес маля, заметил Ягарай, не снижая темпа бега. «Как-то это все...» Он не договорил. Виверна с декраем на миг зависла в воздухе и рухнула вниз, ломая верхушки деревьев, за которыми был виден скалистый утес. Тариша, издав страшное рычание, метнулась в ту сторону и была едва не придавлена тушей второй виверны. Тигрицу спасла усилия, которая схватила ее за хвост и придержала. «Я жив!» — донесся сдавленный голос оборотня. «Но по-прежнему не могу почесать нос». «Спасите, помогите!» Неисправим, пробормотал Егорай, бросаясь на помощь. Общими усилиями удалось вытащить Дикрая из-под туши Виверны. Вителья быстро ощупал его ребра, руки и ноги, желая убедиться, что у него нет переломов. Тариша тоже рвалась, но Грой придержал ее за плечо и посоветовал. «Отдышись и успокойся, уважаемая Фарга!» В целительском деле холодная голова ценнее любящих рук. Виден, сменившая ипостась, метнула в него яростный взгляд, однако осталась на месте. «Сеструха, ты пошутила про гриб, да?» — поинтересовалась Тори. «Ну, признайся, что пошутила». «Издеваешься?» — совершенно серьезно спросила та. «Я даже не знала, что могу так высоко прыгнуть, да еще с таким грузом на плечах, как ты». «Торусом клянусь, этот гриб напал на меня и боднул в голень». Рюворон, убедившись, что с Денишем все благополучно, торопливо поднялся на ноги и полез в сумку со свитками. «Что ты делаешь?» — удивился Грой. «Надо побыстрее покинуть это проклятое место. Лималь, от него одни неприятности. Уходим порталом обратно в Драгобужье, немедленно». «Уберите руки от сумки!» раздался незнакомый холодный голос. «Опустите оружие!» В то же мгновение из зарослей вокруг бесшумно выступило два десятка эльфов в зеленых одеяниях. В руках они держали луки с натянутыми тетивами. Стрелы были направлены в непрошенных гостей. Один из эльфов, высокий и красивый пепельный блондин с холодными серыми глазами, бесстрашно подошел к троллю и ткнул в него пальцем. «Кому из этих существ ты принадлежишь, каменный гость?» — высокомерно спросил он. «Что?» — нехорошим голосом осведомился тролль. Вита поспешила встать между ним и эльфом. К ее удивлению, Альберт все еще держащий в руках сверток с лягушкой, встал рядом с ней плечом к плечу. «Прикажите своему троллю окаменеть!» Не обращая внимания на загоревшиеся Рубиновым, глаза Дробуша продолжал эльф. «Сложите оружие и следуйте за нами. Вы обвиняетесь в нарушении границы суверенного государства Лималь и нанесении ущерба его заповедной фауне». «Какой такой фауне?» — шепнул кипиш на ухо Вити, и она машинально повторила. «Какой такой фауне?» «Вивер...» Эльф не договорил и выпучился на два холма земли, лежащих на месте упавших Виверн. Я прошу прощения, офицер, подал голос Альберт, но мы не нарушали границы вашего прекрасного государства намеренно. Согласно статье 734 Ласурского магического кодекса, случаи некорректной работы портальных свитков, вследствие которых пользователи покинули свое государство и оказались на территории другого, не считаются злым умыслом и оцениваются по общему своду магических правил Текрея. Насколько я помню, Лемаль никогда не заявлял, что не подчиняется общим тикрейским законам. «Исходя из этого и на основании магического пакта о границах государств, мы имеем право покинуть территорию немедленно, при условии, что не заимствуем имущество граждан, природных ископаемых, редких и ценных растений или животных, принадлежащих вашей стране. Ваша же задача – проследить, чтобы мы действительно ушли порталом, а не тыкать в нас оружием». «Класс!» восхищенно пробормотала вителья а тролль хлопнул мага по плечу так что тот едва не упал э промычал эльф а можно еще раз помедленнее я с удовольствием повторю искренне произнес альберт видно было что он действительно повторит столько раз сколько нужно причем с удовольствием будьте так добры прикажите опустить оружие иначе это выльется в конфликт с магическим сообществом Лассурии. Никому из нас это не нужно, верно? «Верно!» — раздался звучный низкий голос, услышав который Руфусильев вздрогнула и широко раскрыла глаза. «Это так же верно, как и то, что эти существа, включая тролля, находятся на территории Лималия по моему личному приглашению и немедленно проследуют в независимое подгорье». Вы не станете их удерживать согласно пункту 56 Соглашения о сотрудничестве, подписанного между нашими государствами. — Да что же это такое? — растерянно пробормотал эльф. Обернулся и уважительно поклонился подходящему широкоплечьему гному с волосами и бородой цвета спелой пшеницы. — Ваше Величество, Ахфельшпроттен Первый! «Позвольте засвидетельствовать вам свое почтение и уверить, что мы не собирались причинить зло вашим гостям. Мы только хотели разобраться с нарушением границы». «Разобрались?» — мягко спросил его величество подгорный король. Эльф поморщился, но снова поклонился. «Разобрались, и сейчас же уходим». «Вот и славно!» — улыбнулся Ахвельшпроттен и оглядел онемевших от изумления нарушителей границы. «Рад видеть всех вас, други!» «А где же мой товарищ, уважаемый Ежевиш-Агатских, синих гормастер и его прекрасная супруга?» «Ох, это долгая история, Ваше Величество!» — воскликнул, придя в себя от изумления Грой. «Может быть, мы уже укроемся в ваших волшебных чертогах, дабы перевести дух и рассказать вам последние новости Текрея?» «Идемте же!» — провозгласил король и пошел первым. Из лесной чащи, едва ли не так же бесшумно, как ранее эльфы, выступали один за другим королевские тяжело вооруженные гвардейцы, держа на готове боевые топоры. «Как вы узнали, что мы здесь, Ваше Величество?» — поинтересовался Яко. Ахфельд усмехнулся и ничего не ответил. В нижней части утеса, чья вершина виднелась над лесом, чернил проход, ведущий в недра земли. Вита дождалась, пока Дробуш оденет свой амулет, иначе тролль не смог бы войти в пещеру. Следом за ним и Егораем шагнула в темноту и подумала, что, пожалуй, впервые радуется тьме куда сильнее, чем солнечному свету.